Книга 2. О природе капитала, его накоплении и применении. В том первобытном состоянии общества, когда не существовало разделения труда, когда редко происходил обмен, и каждый сам производил для себя все предметы, не было необходимости предварительно собирать и накапливать запас для того, чтобы поддержать хозяйственную жизнь общества. Каждый человек старался удовлетворить своей собственной деятельностью все свои потребности по мере их возникновения. Когда он был голоден, он отправлялся в лес охотиться. Когда изнашивалась его одежда, он прикрывался шкурой первого крупного животного, которое ему удавалось убить. А когда начинала разваливаться его хижина, он поправлял ее, как мог при помощи ветвей и дерна, находящихся под рукой. Но как только повсеместно установилось разделение труда, продукт собственного труда человека мог уже удовлетворять только очень небольшую часть его потребностей. Гораздо большая их часть удовлетворяется уже продуктом труда других людей, который он покупает на свой собственный продукт или что то же самое за цену своего собственного продукта. Но покупка эта может быть совершена лишь после того, как этот продукт его труда будет не только произведен, но и продан. Поэтому должен быть образован запас продуктов различного рода, достаточный для содержания его и снабжения его необходимыми для работы материалами и орудиями, по крайней мере, до того момента, пока не будут осуществлены обе эти операции. Ткач не может целиком заняться своей специальной работой, если заранее не образован запас или в его собственном владении, или во владении какого-либо другого лица, достаточной для содержания его и для снабжения его материалами и орудиями для его работы, пока он не только сможет соткать материю, но и продать ее. Это накопление запасов, понятно, должно предшествовать возможности для него применить свой труд в течение столь значительного времени в этом специальном промысле. Так как накопление запасов в силу естественного хода вещей должно предшествовать разделению труда, то возража разделение труда возможно только по мере возрастающего предварительного накопления запаса. Количество материалов, которое может переработать одно и то же число рабочих, растет значительно вместе с ростом разделения труда. И так как работа каждого работника сводится постепенно к очень простым операциям, то изобретаются различные новые машины, облегчающие и сокращающие эти операции. Поэтому с ростом разделения труда для того, чтобы дать постоянное занятие тому же самому числу рабочих, должен быть предварительно накоплен тот же запас продовольствия и больше запас материалов и орудий, чем это было бы необходимо при менее развитых условиях. Но число рабочих в каждой отрасли промышленности обычно растет с разделением труда в этой отрасли, или точнее, именно увеличение их числа позволяет им таким образом подразделять и группировать себя. Предварительное накопление паса необходимо для достижения этого увеличения производительной силы труда. И такое накопление естественным образом приводит к этому увеличению производительности. Лицо, употребляющее свой запас на содержание труда, неизбежно желает применять его таким образом, чтобы произвести возможно большее количество работы. Оно поэтому стремится установить среди своих рабочих наиболее соответственное разделение занятий, а также снабдить их наилучшими машинами, какие оно в состоянии изобрести или купить. Его возможности в обоих этих отношениях обычно соответствуют размерам его запасы или количеству рабочих, которое лицо это может занять. Поэтому количество полезного труда в стране не только растет с увеличением запаса, применяющего его, но и то же самое количество труда вследствие такого увеличения производит гораздо большее количество работы. Таковы общие результаты для труда и для его производительной силы от увеличения запаса. настоящие книги книге Выясняется природа запасов, действие производимое накоплением их капиталы разного рода и последствия различного потребления этих капиталов. Книга эта подразделяется на пять глав. В первой главе показывается, каковы различные части или виды, на которые естественно подразделяется запас отдельного лица или всего общества. Во второй главе выясняется природа и действия денег, рассматриваемых как особая часть общего запаса общества. Запасы, накапливаемые в виде капиталов, могут или применяться тем лицом, которому они принадлежат, или сужаться какому-либо иному лицу. В третьей и четвертой главах исследуется, как капитал действует в обоих этих случаях. Пятая и последняя глава говорят о различном действии непосредственно оказываемом различным применением капитала, как на количество национального труда, так и на размеры годового продукта земли. Глава 1. О подразделении накопленных запасов. Когда запасы, которыми владеет человек, не превышают количество, достаточного только для содержания его в течение нескольких дней или недель, он редко помышляет об извлечении из них какого-либо дохода. Он потребляет их по возможности более бережливо и старается произвести что-нибудь своим трудом в возмещении этих запасов, пока они не будут полностью потреблены. В этом случае его доход получается исключительно от его труда. Таково положение большей части бедных работников во всех странах. Если же данное лицо обладает запасами, достаточными для содержания его в течение нескольких месяцев или лет, оно естественно старается извлекать доход из большей части этих запасов, оставляя для непосредственного своего потребления лишь столько, сколько необходимо для прожития до тех пор, пока начнет поступать этот доход. Поэтому его запасы подразделяются на две части. Та часть, от которой он ожидает получить доход, называется его капиталом. Другая часть это та, которая идет на непосредственное его потребление. Она состоит, во-первых, и той части всего запаса, которая первоначально отложена для этой цели, во-вторых, из его дохода, независимо от источника последнего по мере поступления, и в-третьих, из тех предметов, которые были куплены на ту или другую часть запасов предыдущие годы и которые еще полностью не потреблены. Таковы запасы одежды, домашней утвари и так далее. В том или другом или во всех этих трех видах состоят те запасы, которые люди обычно сохраняют для своего собственного непосредственного потребления. Капитал может быть употребляем двумя различными способами: чтобы доставлять доход или прибыль своему обладателю. Способ первый. Он может быть употреблен на производство, переработку или покупку товаров с целью перепродажи их с прибылью. Капитал, употребляемый таким образом, не приносит дохода или прибыли своему владельцу, пока он остается в его обладании или сохраняет свою прежнюю форму. Товары купца не приносят ему дохода или прибыли, пока он не продаст их за деньги, а деньги дадут ему мало пользы, пока они в свою очередь не будут выменены на товары. Его капитал постоянно уходит от него в одной форме и возвращается к нему в другой, и только путем такого обращения или последовательных обменов он может приносить ему какую бы то ни было прибыль. Такого рода капиталы можно поэтому вполне правильно назвать оборотными капиталами. Способ второй. Капитал может быть употреблен на улучшение земли, на покупку полезных машин и инструментов или других подобных предметов, которые приносят доход или прибыль без перехода от одного владельца к другому или без дальнейшего обращения. Такие капиталы можно поэтому с полным правом назвать основными капиталами. В различных промыслах необходимо весьма различное отношение между употребляемыми в них капиталами основными и оборотными. Капитал купца, например, целиком представляет собой капитал оборотный. Ему не нужны никакие машины или орудия, если не считать таковыми его лавки и склады. Некоторая часть капитала каждого ремесленника или мануфактуриста должна быть вложена в инструменты его промысла. Эта часть, впрочем, в одних промыслах совсем незначительна, а в других же очень велика. Ремесленнику портному не нужны никакие другие орудия труда, кроме нескольких иголок. Орудия труда сапожника стоят несколько дороже, но совсем не намного. Ткачу не уже обходится значительно дороже, чем сапожнику. Но зато значительно большая часть капитала всех таких хозяев-ремесленников обращается в виде заработной их рабочих или цены употребляемых ими материалов и возмещается им с некоторой прибыль в цене их изделий. В других производствах требуется гораздо больший основной капитал. На железоделательном заводе, например, печь для плавки руды, горн, мельница для измельчения руды представляет собой орудия производства, устройства, которых требуют весьма значительных расходов. В каменно-угольных копиях и всякого рода рудниках машины, необходимые для откачивания воды и для других целей, часто стоят еще дороже. Та часть капитала фермера, которая затрачивается на земледельческие орудия, представляет собой основной капитал, а та, которая употребляется на заработную плату и содержание его рабочих, будет капиталом оборотным. Он извлекает прибыль из первого, удерживая его в своем обладании, а из второго расставая с ним. Цена или стоимость его рабочего скота представляет собою основной капитал точно так же, как и цена орудий его хозяина. Корм, затрачиваемый на содержание скота, составляет оборотный капитал, как и средства на содержание рабочих. Фермер получает прибыль, не выпуская из рук рабочего скота. Прибыль же на фураж он извлекает, расставаясь с ним. И цена и содержание скота, покупаемого и откармливаемого не для работы, а на продажу, является оборотным капиталом. Фермер получает свою прибыль, продавая его. Стадо же овец или рогатого скота, которое в стране пригодно для их содержания, покупается не для работы и не для продажи, а с целью получить прибыль от их шерсти, молока и приплода, есть основной капитал, так как прибыль получается путем сохранения скота. Напротив, содержания скота есть оборотный капитал. Прибыль на него получается путем его продажи, и капитал возвращается обратно в цене шерсти, молока и приплода не только со своей собственной прибылью, но и с прибылью на всю цену скота. Также и вся стоимость семян есть собственно основной капитал, хотя они и меняют хозяина и следовательно не обращаются. Фермер получит свою прибыль не от продажи их, а от их приращения. Общие запасы любой страны или общества, совпадающие с суммой запасов всех ее жителей или членов, и потому естественно подразделяются на те же самые три части, из которых каждая выполняет свою особую функцию или назначение. Первая часть это та, которая предназначается для непосредственного потребления и которая отличается тем, что она не приносит дохода или прибыли. Она состоит из запасов пищи, одежды, предметов домашнего обихода и тому подобного, которые были приобретены их непосредственно и потребителями, но ещё полностью не потреблены. Беззапас жилых домов существующих данный момент в стране тоже входит в эту первую часть запасов общества. Запас, вложенный в дом, если он должен служить жилищем для владельца, перестает с этой минуты выполнять функцию капитала, то есть приносит своему обладателю какой-либо доход. Жилой дом как таковой ничего не добавляет к доходу того, кто живет в нем. и хотя он, без сомнения, чрезвычайно полезен ему, он все же так же полезен ему, как его одежда и домашняя утварь, которые, однако, составляют часть его расходов, а не дохода. Если дом сдается за аренду арендатору, то, так как сам дом ничего не может предприятий. Арендатору всегда приходится уплачивать ренту из какого-то другого дохода, который он извлекает или из своего труда, или из капитала, или из земли. Поэтому, хотя дом может приносить доход своему владельцу и таким образом выполнять для него функцию капитала, он не в состоянии давать какой-либо доход обществу или выполнять для него функцию капитала, и доход всего народа ни в малейшей степени никогда не сможет вырасти таким путем. Одежда и домашняя утварь точно также иногда дают доход отдельным лицам и таким образом выполняют для них функцию капитала. В странах, где часто устраиваются маскарады, существует промысел отдачи на прокат маскарадных костюмов на один вечер. Обойщики часто отдают на прокат обстановку помесячно или на год. Владельцы предприятий по устройству похоронных процессий сдают на дни и на недели погребальные принадлежности. Многие люди сдают меблированные квартиры и получают ренту за пользование не только квартирой, но и обстановкой. Однако доход, полученный во всех этих случаях, всегда должен в конечном счете быть извлечен из какого-либо другого источника дохода. Из всех видов накопленных запасов, принадлежащих отдельным лицам или обществу и предназначенных для непосредственного потребления, та часть, которая вкладывается в дома, потребляется медленнее всего. Запас одежды может просуществовать несколько лет, запас мебели полвека или целое столетие, а запасы, вложенные в дома, хорошо построенные и содержащиеся в надлежащем порядке, могут сохраняться целое столетие. Однако, хотя период их полного потребления растягивается на очень продолжительное время, они все же представляют собой на деле запасы, предназначенные для непосредственного потребления, как и одежда и домашняя обстановка. Вторую из трех частей, на которые распадаются общие запасы общества, составляет основной капитал, который характеризуется тем, что он приносит доход или прибыль, не поступая в обращение и не меняя владельца. Он состоит главным образом из четырех следующих статей: Статья 1. Из всякого рода полезных машин и орудий труда, облегчающих и сокращающих труд. Статья 2. Из всех тех доходных построек, которые служат средством получения дохода не только для их владельца, отдающего их в аренду, но и для лиц, занимающих их и уплачивающих за них арендную плату. Таковы помещения, подлавки, склады, мастерские, здания на ферме со всеми необходимыми постройками, конюшнями, амбарами и так далее. Эти постройки сильно отличаются от жилых домов. Они представляют собой своего рода орудия производства и могут быть рассматриваемы в качестве таковых. Стадия третья из улучшения земли. Всего того, что с выгодой затрачено на расчистку, осушение, огораживание, удобрение и приведение ее в состояние наиболее пригодное для обработки и культуры такого рода улучшенную ферму можно с полным правом рассматривать с той же точки зрения, как и полезные машины, которые облегчают и сокращают труд, и при помощи которых один и тот же оборотный капитал может дать своему владельцу гораздо больший доход. Улучшенная ферма столь же выгодна и существует дольше, чем любая из этих машин, Причем она часто не требует никакого ремонта, а нуждается лишь в наиболее выгодном применении капитала фермера, затрачиваемого им на ее обработку. Статья четвёртая. Из приобретенных и полезных способностей всех жителей или членов общества Приобретение таких способностей, считая также содержание их обладателя в течение его воспитания, обучения или ученичества, всегда требует действительных издержек, которые представляют собой основной капитал который как бы реализуется в его личности. Эти способности являются частью состояния такого лица вместе с тем, становятся частью богатства всего общества, которому оно принадлежит. Большую ловкость и умение рабочего можно рассматривать с той же точки зрения, как и машины и орудия производства, которые сокращают или облегчают труд и которые, хотя и требуют известных расходов, но возмущают эти расходы вместе с прибылью. Третью и последнюю из трех частей, на которые естественно подразделяется весь накопленный запас общества, составляет оборотный капитал, который характеризуется тем, что он приносит доход только в процессе обращения или меняя хозяев. Он составляется таким образом из четырех частей. Часть первая из денег, при посредстве которых обращается и распределяется среди потребителей остальные три части оборотного капитала. Часть вторая из запасов продовольствия, которыми обладают мясник, скотопромышленник, фермер, хлеботорговец, пивовар и другие, и от продажи которых они рассчитывают получить прибыль часть третья. Из материалов вполне сырых и более или менее обработанных, предназначенных на изготовление одежды, предметов обстановки зданий, но которые еще окончательно не употреблены в дело и остаются в руках сельских хозяев, фабрикантов, портных, сукончиков, лесоторговцев, столяров, плотников, кирпичников и так далее. И наконец, часть четвёртая из изделий уже изготовленных и законченных, но находящихся еще в руках торговца или фабриканта, или еще не проданных или нераспределённых среди соответствующих потребителей. Таковы готовые изделия, которые мы нередко находим выставленными на продажу в мастерских слесаря, столяра, золотых дел мастера, ювелира, торговца фарфором и так далее. Таким образом, оборотный капитал состоит из продовольствия, материалов и готовых изделий всякого рода, находящихся на руках у соответствующих продавцов, и из денег, необходимых для обращения их и распределения среди тех, кто в конце концов будет пользоваться ими или потреблять их. Из этих четырех частей три части, а именно продовольственные запасы, материалы и готовые изделия, регулярно извлекаются или ежегодно, или в более или менее продолжительные промежутки времени из оборотного капитала и вкладываются или в основной капитал, или в запасы, предназначенные для непосредственного потребления. Таким основной капитал первоначально возникает из капитала оборотного и требует постоянного пополнения из этого же источника. Все полезные машины и орудия производства первоначально возникают из оборотного капитала, который доставляет материалы, из которых они изготавливаются, и средства существования для рабочих, изготавливающих их. Точно так же того же вида капитал необходим для их постоянного ремонта. Никакой основной капитал не может приносить какой-либо доход иначе, как только при помощи оборотного капитала. Самые полезные машины и орудия производства не могут ничего произвести без оборотного капитала, доставляющего материалы, которые они перерабатывают, и средства существования для рабочих, применяющих их. Земля, как бы улучшена она ни была, не принесет никакого дохода без оборотного капитала, на которых содержится рабочие, обрабатывающие ее и собирающие ее продукт. Сохранение и увеличение запасов, предназначенных для непосредственного потребления, составляет единый основную цель и назначение как основного, так и оборотного капитала. За счет этих запасов люди питаются, одеваются и находят себе кров. Их богатство или бедность зависит от того, обильно или скудно доставляют эти оба вида капитала материал для запасов, предназначенных для непосредственного потребления. Поскольку очень большая часть оборотного капитала постоянно извлекается из него для помещения в два других вида общего запаса общества, Он в свою очередь должен постоянно пополняться, без чего скоро совсем прекратил бы свое существование. Эти пополнения получаются главным образом из трех источников: от продукта земли, рудников и рыболовства. Они постоянно доставляют новое количество предметов продовольствия и материалов, часть которых потом перерабатывается в готовые изделия, и которые восполняют продовольствие, материалы и готовые изделия непрерывно извлекаемые из оборотного капитала. Из рудников получается то, что необходимо для сохранения и увеличения той его части, которая состоит из денег. Действительно, хотя при обычном ходе дел эта часть не обязательно извлекается из оборотного капитала, как это бывает с тремя другими частями, чтобы быть вложенной в два других разряда общих запасов общества, все же, подобно всем другим предметам, она разрушается и в конце концов изнашивается, а иногда также теряется или пересылается за границу, а потому требует постоянного восполнения, хотя и в меньших размерах. Земля, рудники и рыбная ловля требуют для своей платации как основного, так и оборотного капитала, и их продукт возмещает с прибылью не только эти капиталы, но и все вообще капиталы общества. Так фермер ежегодно возмещает мануфактуристу продовольствие, которое он потребил, и материалы, которые он переработал за предыдущий год. Промышленник, в свою очередь, возмещает фермеру готовые изделия, которые тот истратил и употребил в дело за то же время. Таков действительный обмен ежегодно совершаемый между этими двумя классами людей. Хотя редко бывает, чтобы сырые продукты одного и готовые изделия другого обменивались непосредственно друг на друга. Действительно, редко случается так, чтобы фермер продавал свой хлеб или скот, свой лен и свою шерсть тому самому лицу, у которого он намеревается купить нужные ему одежду, мебель и орудия производства. Он поэтому продает свои сырые продукты за деньги, на которые он может купить, где их возможно достать, нужные ему готовые изделия. Земля даже возмещает, по крайней мере, отчасти, капиталы, при помощи которых эксплуатируются рыбные ловли и рудники. При помощи продукта земли вытаскивают рыбу из воды, при помощи продуктов, получаемых с поверхности земли, извлекает минералы из ее недр. Количество продукта, получаемого от земли, рудников и рыбной ловли, предполагая одинаковую их естественную производительность, находится в зависимости от размеров и надлежащего приложения капиталов, затрачиваемых на них. Если же капиталы одинаковы и одинаково хорошо прилагаются, это количество пропорционально их естественной производительности. Во всех странах, где существует достаточно устойчивый порядок, каждый человек, обладающий здравым смыслом, старается употребить имеющиеся в его распоряжении запасы для того, чтобы добыть себе удовлетворение тех или иных своих потребностей в настоящем или прибыль в будущем. Если они употребляются на удовлетворение какой-либо потребности в настоящем, они представляют собой запасы, предназначенные для непосредственного потребления. Если они употребляются на получение в будущем прибыли. Они должны добыть ее или оставаясь у него или переходя в другие руки. В первом случае это будет основной, а во втором оборотный капитал. Человек должен быть лишён всякого здравого смысла, если в стране, где существует достаточно устойчивый порядок, он не употребляет весь имеющийся в его распоряжении запас, свой собственный или занятый у других, одним из этих трех способов. Конечно, в тех несчастных странах, где люди постоянно опасаются насилия со стороны вышестоящих Они часто закапывают или прячут большую часть своих запасов, чтобы всегда иметь их под рукой и иметь таким образом возможность унести вместе с собою в какое-нибудь безопасное место, если им грозит одна из тех бед, которые они имеют основания ожидать для себя в каждую минуту. Это, как говорят, представляет собою обычное явление в Турции, в Индостане и, как мне кажется, в большинстве других стран Азии. Это же, по-видимому, было общераспространенным у наших предков в эпоху насилия и дального режима. Присвоение в ту пору представляло собой немаловажную часть доходов самых могущественных государей Европы. Она состояла в обнаруженных кладах, которые зарыты в земле и на которые никакое отдельное лицо не могло доказать своего права. В те времена они считались столь важной статьей дохода, что их всегда признавали принадлежащими государю, а не нашедшему их и не собственнику земли, если только в пожалованной грамоте последнего не оговаривалось особо право на них. Они приравнивались к залежам золота и серебра, которые, если не было специальной оговорки в жалованной грамоте, никогда не считались включенными в общее пожалование земель. В противоположность свинцовым, медным и оловянным рудникам и угольным копиям, как имеющим меньшее значение.